Глава 79. На обратном пути, сидя в лодке, Пакизе-Султан, помимо своей воли, нашла взглядом то окно в доме правительства, бывшей губернаторской резиденции, у которого сидела, когда писала письма. Она как будто смотрела со стороны на саму себя и понимала, до чего же узок и ограничен был ее угол зрения все эти 176, она подсчитала, дней. Еще удивительнее было то, что только теперь, глядя из лодки, она обнаружила, до чего близко от ее окон и письменного стола находились отвесные склоны величественной Белой горы. Человек не может не испытывать воздействия такой громадины, даже если ее не видно. Королева задумалась была о том, какое же влияние Белая гора могла оказать на письма, но тут ее заворожило отражение горы в недвижимой глади моря. Точно так же, как в день прибытия пакиза Султан на остров, в глубине были видны подводные скалы, проворные шипастые рыбки размером с ладонь, старые рассеянные крабы, зеленые и синие водоросли, очертаниями напоминавшие звезды. Вернувшись в гостевые покои, Пакиза-Султан все никак не могла сбросить себя, отдалевшую ее печаль. Через два часа, когда ржавый критский пароход приблизился к девичьей башне, чтобы забрать с Менгера последних слуг Османской империи, в комнату вошел доктор Нури. Супруги пытались разглядеть издалека, как на борт поднимают измученных чиновников, их потрепанные чемоданы, тюки и прочие пожитки. «Вот и еще один остров потеряла Османская империя», спокойно сказал премьер-министр. «Хотели бы вы сейчас оказаться на этом пароходе и вернуться в Стамбул?» Пока мой дядя сидит на троне, нам будет непросто это сделать. Так вопрос о предательстве Родины, который будет мучить их до конца жизни, приобрел более мягкую форму и превратился в вопрос о возможности вернуться в Стамбул. «Власти империи, конечно, будут признательны вам за то, что вы отпустили этих несчастных по домам», продолжал доктор Нури. «Однако здешние враги Абдул-Хамида и Стамбула Этот ваш поступок отнюдь не одобрит. Говоря о властях империи, вы имеете в виду моего дядю, вздохнула королева. Но мы отпустили этих заложников не для того, чтобы порадовать его или великие державы, вернуть домой этих бесстрашных и верных слуг Османской империи, подвергнутых несправедливому наказанию, наш человеческий долг. Империя, созданная моими предками, просуществовала шесть сотен лет именно благодаря таким вот преданным и самоотверженным слугам». После этих весомых слов на некоторое время воцарилась тишина. Там, вдалеке, критский пароход забрал на борт всех пассажиров и, отправляясь в путь, снова дал три гудка. Доктор Нури увидел, что на глаза Пакизе Султана вернулись слезы тоски по Стамбулу и захотел ее утешить. «Даже если мы вернемся в Стамбул, то, как и все, будем пленниками вашего дяди. Здесь же мы, королева и премьер-министр, и можем еще принести пользу благородной мингерской нации. Но эпидемия кончилась. Кончится и блокада. Что будет тогда? Проговорила Пакизе султан, и, не желая отдаваться мучительным раздумьям, предложила сделать то, чего ей в ту минуту больше всего хотелось. Давай сядем в наш броненосец и прокатимся по улицам Дантелла и Флизваса. Должно быть, королева предчувствовала, что недолго им с мужем осталось ездить в Ландо по Арказу. В письмах тех дней она увлеченно рассказывает о детях, играющих в прятки посреди зеленых садов хоры, о кружеве узких улочек Герме, о том, что в Татлысу питьевая вода мягче, чем в Бейкозе и Чичире, о прекрасном виде, открывающемся от места упокоения командующего в Турунчларе, о кошках, что нежится под солнцем и ловит блох, на круто спускающихся к морю, лестницах кадирлера, о вазах с розами на столиках уличных веранд перед кафе, ресторанами и кондитерскими Стамбульского проспекта, о рыбках, плывущих вдоль набережной вслед за Ландо. Рассказывает словно для того, чтобы никогда не забыть. 15 ноября в газете «Хавадис и Арката», находящейся под контролем главы надзорного министерства, На первой полосе появилась статья, повествующая о поездках королевы и премьер-министра. Автор восхвалял смелость королевы, которая даже в самые страшные дни чумы отправлялась на улицы города, чтобы узнать, как живет народ, выслушать страждущих и раздать подарки. В целом, статья была выдержана в восторженном и почтительном духе, но в самом конце звучала и некоторая досада. Оказывается, Когда королева раздавала сушеную рыбу и пакеты с сухарями в квартале Арпара, ей не удалось поговорить с детьми, которые очень этого хотели, по той причине, что она не знает мингерского языка. Кроме того, журналист рассказывал историю о женщине, которая очень любила королеву и принесла на встречу с ней свою маленькую голубоглазую дочь. пока королева ласкала девочку и гладила ее по головке, женщина принялась делиться своими горестями. Муж умер от чумы дом сожгли, а обещанное возмещение так и не выплатили. Проговорив сквозь слезы, что у нее никого не осталось и помощи она ждет только от королевы, женщина вдруг, к величайшему своему разочарованию, заметила, что ее величество не понимает ни слова, ибо не знает мингерского языка, на котором с ней говорят. В завершении автор статьи замечал, что народ, безусловно, очень любит королеву, это золотое сердце, но не может не огорчаться из-за того, что она не знает языка нации, который правит. Кстати, именно по этой причине в последние несколько недель королева предпочитает посещать места, где говорят по-турецки, по-гречески и даже по-французски, то есть богатые кварталы. Премьер-министр вслух прочитал жене статью, супруги сидели у него в кабинете и не стал скрывать своей обеспокоенности. По его мнению, за публикацией стоял Масхар Эфенди. Однако королева со своей всегдашней бесхитростностью и желанием видеть во всем хорошее возразила, что упрек газеты справедлив и заслуживает того, чтобы к нему прислушаться. Будет лучше, если теперь они станут ездить в кварталы победнее, где говорят по-менгерски. На следующий день супруги изменили маршрут поездки, известив об этом охрану и фотографов, и направились в Кадирлер. Визит прошел удачно. Королева старательная к месту употребляла старые мингерские слова, которые успела выучить, а два очаровательных местных мальчугана на диву удачно изобразили конный экипаж и кучера. даже все звуки воспроизвели точь-в-точь, точь, что очень повеселило всех собравшихся. Однако еще через день не успели супруги выйти из Ландо в Турунчларе, как два затесавшихся в толпу молодых человека лет двадцати, громко, чтобы слышали журналисты, дважды прокричали «Менгер для менгерцев!» И дали дёру. Потом, когда королева грустно и без всякого удовольствия раздавала подарки, местные женщины пытались ее утешить, побеждая не обращать внимания на глупых юнцов. Тем не менее, Пакиза Султан приняла этот случай близко к сердцу и написала сестре несколько страниц о том, как несправедливо ее обидели. Ведь, став королевой, она каждый день заучивает по двадцать менгерских слов. Она восхищается любовью командующего Изейнеп и разделяет их высокие идеалы. И в конце концов, то, что она родилась в Стамбуле и не очень хорошо знает историю и культуру острова, а также обычаи и политические предпочтения населяющих его многочисленных наций и племен, должно говорить не против нее, а наоборот в ее пользу. Ибо, будучи иного, чем все происхождения, она может держать со всеми равную дистанцию и принимать самые беспристрастные, самые верные решения. И ее предки, создатели самого большого и могущественного государства в истории человечества, не пытались уподобить себе народы, жившие в завоеванных ими землях, а, напротив, охраняли их своеобразие и поэтому преуспели. Доктор Нури заметил однажды, «Дорогая Пакизе, а ведь, скорее всего, именно по этой причине, из-за того, что ваши предки, османы, не были похожи на народы, которыми правили, и не слились с ними в единую нацию, их сегодняшние потомки и теряют одну за другой земли и острова, населенные этими народами. Через два дня, публикующейся на греческом языке газете Неониси, вышла статья, автор которой Манолис спорил с идеями, высказанными четыре дня назад в конце статьи, напечатанной в Хавадис и Арката. Народ Мингера вполне может управлять собой самостоятельно, это доказал наш великий командующий. Мы не какая-нибудь мелкая, захудалая колония в Азии или на Дальнем Востоке, и нам не нужны правители, не способные даже объясняться на местном языке. Тем более такие, как османская принцесса, чей отец пляшет под дудку международной масонской организации. Затем Манолис обрушивался на расхожее мнение о том, что народ якобы любит королеву, и утверждал, что это не любовь, а всего лишь любопытство, которое не стоит переоценивать, поскольку судьба дочери султана, много лет прожившей в заперти, вызвала бы интерес в любой стране мира. «И вот еще о чем не нужно забывать», – писал Манолис. «Османское государство, в котором женщины заперты в гареме, словно птицы в клетке и являются рабынями мужчин, в лучшем случае служат украшением дома. Государство, где все – и женщины, и мужчины – находится в рабстве у абдул -Хамида, ни в коем случае не может служить примером для Мингера, ибо Мингерская нация и Мингерские женщины отныне свободны, и их ждет светлое будущее. «Этот Манолис оскорбил моего отца и меня», воскликнула Пакизе Султан. «Сделайте же что-нибудь. Я не птица в гареме и не рабыня в клетке. Я королева. И я не желаю, чтобы эту статью прочитал хотя бы еще один человек». «Дорогая, поверь, если я прикажу изъять эту газету, которую и так никто не читает, из тех трех лавок, где ее продают, об этой статейке только еще больше будут говорить. И пуще всех обрадуется Масхары Фенди, который, несомненно, и велел ее состряпать». «Я королева этой страны, и на престол меня возвела мингерская нация», — не сдавалась Пакизе Султан. «Если меня не будут слушаться, я ни дня более не останусь на троне». «Прежде всего, как велит ислам, вы должны слушаться своего мужа», — улыбнулся доктор Нури. Покизе султан рассердилась. Ее оскорбляют, а муж пытается свести все к шутке и глупо ухмыляется. Даже собственный супруг не желал ее слушать, и это выводило ее из себя больше всего прочего. В тот день они долго спорили, и, разобиженные друг на друга, следующие два дня никуда не ездили. Всеми делами правительства и так занимался глава надзорного министерства. На третий день, по предложению королевы, которая слишком любила эти прогулки, чтобы надолго от них отказываться, решили наведаться на самую симпатичную улочку тихого, спокойного квартала Дантелла, откуда открывался замечательный вид на море. Известили чиновников, охрану и журналистов. Однако, когда супруги уже собирались сесть в бронированное ландо, Их остановил Масхары К нему поступил донос о готовящемся покушении на королеву, сообщил министр. Злоумышленники собираются бросить в нее бомбу. Лучше всего на какое-то время прекратить любые поездки. Когда Масхары удалился, королева сказала, что не верит ему и что им с мужем вовсе нет надобности поступать по указке чистолюбивого негодяя. «Я много размышлял на эту тему», — признался доктор Нури если, не приведя Аллах, мы попадем в очень опасную, очень скверную ситуацию и призовем на помощь народ, часть мингерцев примет нашу сторону. Но мы не можем быть уверены, что среди них окажется хотя бы 40-50 храбрых бойцов, готовых защищать нас с оружием в руках. А вот в распоряжении Масхара и Фенди карантинный отряд, охранники, гарнизон, резервисты, новобранцы, словом, огромная армия. Иными словами, мы снова будем вести жизнь пленников? Да, это так. Но не забывайте, что все-таки вы королева Мингера, и мир постепенно признает вас главой нового государства. Вы уже вошли в историю как королева, которая остановила страшную эпидемию, не дав ей перекинуться на Европу. И Европа на самом деле должна быть вам благодарна. Пакиза По султан поняла, что дни ее свободы подошли к концу. Дни, когда она могла в любой угодный ей час покинуть свою комнату, ходить по улицам или отправиться в ландо, куда захочет, разглядывая по пути людей, дома и все вокруг. Спустя некоторое время у дверей гостевых покоев снова, как во времена шейха Хамдулаха, появились часовые. На сей раз их выставляли сразу человек по 6-7. Эти ребята уже не хватались испуганно за оружие всякий раз, когда королева и премьер-министр выходили за дверь, Овставали бок о бок по стойке смирно и своими телами, как стеной, преграждали супругам путь. Было понятно, что власть на острове перешла в руки Масхары Фенди и верных ему министров. Следующие двенадцать дней пакизе Султан и доктор Нури не покидали гостевых покоев. Поскольку ничего нового видеть им не доводилось, королева, к сожалению, очень редко писала Хатидже Султан. Ее голова была занята мыслями о Мингерцах и далеких кварталах Арказа. В очередном письме, завершенном только к исходу пятого дня, Пакизе Султан признавалась, что теперь ее очень интересуют детективные романы, которые столько лет читали абдул на сон грядущий. Не мог бы сестрин муж, который когда-то был одним из чтецов, записать для Пакизе Султан названия книг и имена их авторов. Супруги не раз говорили о возвращении в Стамбул и о том, что для этого можно сделать, но по Кизе султан ничего не приходило в голову. Оставалось уповать на то, что султан их простит и помилует. Менгерские же газеты в это время, увы, продолжали печатать статьи, в которых о королеве и ее муже говорилось в насмешливом и уничижительном тоне. Статьи эти так и пестрели словами «дворец», «женщина из гарема», «клетка», «колония» пленница, турчанка, дочь масона. Под вечер 5 декабря, через полтора месяца после окончания эпидемии, в гостевые покои пришел Масхары Фенди и сообщил, что возникла чрезвычайная ситуация. По всей видимости, великие державы, желая снять блокаду, договорились с Абдул-Хамидом. Этим вечером в Арказе может высадиться англо-французский десант, и тогда начнется вооруженное столкновение. Никому в правительстве, разумеется, не хочется, чтобы дорогие гости мингерского государства пали жертвой международного конфликта. По этой причине с наступлением темноты их отвезут на север, за пределы Арказа, в место, о котором не знают и которые не смогут отыскать иностранные силы. Пока об этом месте нельзя говорить даже самим Пакиза Султан и доктору Нури. Сначала супругам предстоит отправиться в путь под охраной в бронированном Ландо, В Андине они сядут на шхуну, которая и отвезет их в новый дом. Через два часа им следует со всеми своими вещами спуститься к дверям дома правительства. Позже Пакизе Султан напишет сестре, что собрались они за час. Супругам было очень страшно. Сначала они размечтались о том, что попадут в руки англичан или французов, но после не заметив ни в доме правительства, ни на улицах города никакого движения и никаких военных, поняли, что им сказали неправду. Кучер Зекерия сел на козлы, и Ландо без всякой спешки двинулась сначала в сторону бухты Ташлык, а потом далее на север, вдоль восточного берега острова. Ехали очень-очень долго. Ухабистая дорога шла то вверх, то вниз, то приближалась к кромке моря, то петляла среди виноградников. В ночной тишине было слышно, как шелестит листва, журчит ручеек, шуршат ежи в траве. Из-за облаков выглянула серебристая полная луна, и им показалось, что они попали в какой-то другой таинственный мир по ту сторону туч. Потом выехали к небольшой бухточке. Лунный свет серебрил недвижную гладь моря. Ланду остановилась, и на миг покизе Султан и доктор Нури ощутили необъятное безмолвие Вселенной. Из темноты показались охранники и грибцы, помогли королеве и премьер-министру спуститься на каменистый берег, где пахло ракушками и водорослями. Там, у маленького причала их ждала лодка. Она вывезла путников в открытое море, где уже начиналось легкое волнение. Они перебрались в лодку побольше, в которой, кроме грибцов, сидел еще один человек – В нем супруги, несмотря на темноту, узнали секретаря Масхара и Фенди. Когда лодка двинулась дальше в открытое море, секретарь, указав вперед во тьму, сказал, что совсем скоро они доберутся до Азизие, который встал на якорь еще при дневном свете. Да, они не ослышались. Азизие — тот самый корабль, что доставил их вместо Китая на Мингер, тот самый, на борту которого они встретились с банковским пашой. На какое-то время супруги замерли, молча глядя друг на друга. Им казалось, что они видят сон. В их душах боролись любопытство и страх. Позже Пакизе Султан напишет, что оба они почувствовали себя так, будто вернулись в детство, ибо их, как детей, везли куда-то без их согласия. Однако вскоре в лунном свете проступил темный силуэт Азизие. Лодка ускорила ход и подошла к площадке, спущенного с борта белого трапа. В тени корабля было темно, хоть глаз выколи, но доктор Нури все же разглядел, как их чемоданы поднимают на борт. Пакизе Султан уже готовилась вступить на трап, когда секретарь Масхара Эфенди встал в качающейся лодке и официальным тоном обратился к супругам. «Ваше Величество! Ваше Превосходительство! Судно Азизье!» заберет вас из места вашего временного пребывания и продолжит свой путь, сначала в Александрию, а потом в Китай. Лодку вдруг осветила луна, а секретарь, почтительно поклонившись, прибавил на прощание, глядя скорее на королеву, чем на доктора Нури, «Ингерская нация вам благодарна!» Эти слова еще звучали в ушах пакиза Султан, когда наступила на палубу. Пассажиров так же церемонно и с улыбкой, как в прошлый раз, встретил все тот же русский капитан. Во всех каютах, в том числе и там, где они ужинали с банковским пашой, горел свет, словно бы для того, чтобы напомнить им, что они попали в совсем другой мир. Пока Пакизе Султан и доктор Нури располагались в своей старой каюте с панелями из красного дерева, где провели вместе столько счастливых часов, здесь по-прежнему пахло кожей и пылью, и все так же поблескивали зеркала и позолота, Корабль тронулся в путь. Покиза Султан сразу же вышла на палубу. Ей хотелось взглянуть на Менгерс моря. Ее глазам предстал тот самый несравненный вид, о котором весь XX век будут рассказывать своим читателям путеводители по Ливанту. Пока Азизье шел вдоль тянущегося с севера на юг горного хребта Эльдост, дост Покиза Султан любовалась острыми вулканическими пиками. Затем луна зашла за облака, и все вокруг погрузилось во тьму. Подумав, что больше никогда не увидит Мингера, Пакизе султан загрустила, но вскоре заметила тусклый мигающий огонек арабского маяка. Тут вновь засияла луна, и королева различила островерхие башни крепости, а за ними величественную Белую гору. Но продлилось это недолго, ибо луна снова спряталась за облаками. Пакезе Султан долго еще со слезами на глазах вглядывалась в темноту, надеясь в последний раз увидеть Мингер, а потом вернулась в каюту.